Глава двадцать девятая. Элли. Вскоре я потеряла счет дням, проведенным в Хайбридже, но, должно быть, прошло довольно много времени с тех пор, как я запустила книгой в Корнелиуса, потому что на его голове больше нет отметины. Ранам требуется время, чтобы зажить, но иногда они остаются в нашей душе. Одно было ясно наверняка — со мной что-то не в порядке. Я слышала, что все так говорили. Я вернулась в прежнюю комнату, хотя ко мне поселили новую соседку. Никто не сказал, что случилось с первой, так уж там было заведено. Народ появлялся и исчезал. Я могла бы спросить, но по-прежнему не хотела разговаривать, по крайней мере, с людьми. Иногда по ночам, когда другая девочка спала, я практиковалась произносить слова вслух, хотела убедиться, что все еще умею это делать, но язык не слушался, словно прилип к небу. Я представляла его куском льда, который мама показывала мне в книге, прежде чем заболела. «Это сталактит», — объясняла она. «Легко запоминается, как считалочка. Сталактит всегда висит, сталагмит всегда торчит». От этого воспоминания стало больно. Шли месяцы. Были случаи, которые я не хочу вспоминать, и потому выбросила их из головы. Но один день в Хайбридже... запомнился особо. «Доброе утро, Элли!» — бодро поздоровался Корнелиус, когда настала моя очередь встречаться с ним после завтрака, который, как обычно, я едва поковыряла. В кабинете было холодно, землю снаружи покрывал иней. Не обращая на него внимания, я уставилась на паутину, свисающую из потолочной балки. Я не видела ее хозяина, возможно, ему удалось сбежать, или ей. «Мне тоже хотелось, но если бы у меня получилось, куда идти?» «На потолке столько всего интересного, да?» «Почему он не может просто замолчать?» Я тут же опустила взгляд под ноги. ой и на полу тоже. А ты знаешь, что теплые полы изобрели римляне?» Через стол он подтолкнул ко мне картинку. На ней был дом точно такой, как та римская вилла, куда много лет назад возил меня отец, до рождения Майкла. «Ты видишь здесь что-то знакомое?» Я сразу поняла, что это уловка. Он хотел, чтобы я поделилась с ним воспоминаниями о тех днях, до того, как все случилось. Я взяла картинку в руки. Она была на глянцевой бумаге, словно вырезана из журнала. Очень аккуратно я сложила ее вдвое, затем разорвала по сгибу. Корнелиус ничего не сказал. Я взяла один из кусочков и тоже сложила пополам. Казалось очень важным добиться, чтобы обе стороны были одинакового размера. Тогда все будет как надо. Этот кусочек я тоже разорвала надвое. Я чувствовала, что Корнелиус наблюдает за мной. Знала о зеленой тревожной кнопке за его спиной. Была не прочь вернуться в изолятор. Сопение новой соседки по комнате ужасно раздражало. «Ты ведь ездила туда с отцом, верно, Элли? Тогда ты была счастлива!» Я взяла оставшийся большой кусок и скомкала его в шарик, подбросила в воздух, поймала вверх-вниз, вверх-вниз. Ритм успокаивал. «Как бы ты все изменила, если бы могла вернуться в тот день с отцом, Элли?» Я наблюдала, как комок бумаги падает в ладони и нарочно дала ему шлепнуться на пол. Он был таким лёгким, что приземлился беззвучно. Я хотела бы, чтобы это был кирпич, чтобы он загрохотал, что угодно, лишь бы заглушить мучительный шум в голове. «Как ты думаешь, что бы ты ему сказала?» И я метнулась к окну с решёткой. Бац, бац, бац! Моя голова заколотилась о металл. «Прекрати!» — слышала я сзади голос Корнелиуса. «Ты покалечишься!» «Вот и хорошо!» Наверное, он опять нажал на зеленую кнопку, потому что множество рук обхватили меня и потащили прочь. Я чувствовала, как кровь стекает по лицу. У нее был странный, ни на что не похожий вкус. «Санблок ее!» — приказал Корнелиус. Медсестра меня подлатала. По ее словам, повезло, что не пришлось накладывать швы. А затем меня отправили в изолятор. Наконец-то. Я улеглась на матрас, который в целях безопасности лежал прямо на полу. Они дали мне снотворное, я с жадностью проглотила таблетки, отчаянно желая поскорее погрузиться во тьму.